14. На другой день или два дня спустя все семейство ранним вечером закусывало в саду. Ада, сидя в траве, плела анадему из маргариток для собаки, а Люсетта, жуя оладью, наблюдала за ней. Марина почти целую минуту молча тянула через стол в направлении мужа его канатье. Наконец он тряхнул головой, бросил свирепый взгляд на солнце, ответившая ему тем же, и переместился со своей чашкой и тулуза инквайер на деревенскую скамью, стоявшую на другом конце лужайки под огромным вязом. «Спрашиваю себя, кто бы это мог быть?» Донеслись из-за самовара, отражавшего части обстановки в духе шизофренических фантазий примитивизма слова мадмазель Ла -Ривьер». со ощуренными глазами, обозревавший подъездную аллею, видимую в сквознинах пилястров ажурной галереи. Ван, лежавший ничком позади ады, оторвался от книги, адиного экземпляра «Аталы». Высокий румяный юноша в ловко сидящих бриджах наездника спешился с вороного коня некрупной породы. «Это новый красавец пони Грега», — сказала Ада. С непринужденными извинениями хорошо воспитанного мальчика Грег отдал Марине платиновую зажигалку, которую его тетка нашла у себя в сумке. «Надо же», — сказала Марина, — «а я даже не успела ее хватиться. Как себя чувствует Руфь?» Грег сказал, что тетя Руф и Грейс легли с острым расстройством желудка. Не из-за ваших вкуснейших сэндвичей, поспешил добавить он, а из-за тех ягод-пламеники, которыми они объедались в кустах. Марина уже подняла была бронзовый колокольчик, чтобы Лакей принес еще тостов, но Грег сказал, что едет на вечеринку к графине Де Пре. Скоровато она утешилась, заметила Марина, имея в виду Смерть графа, убитого несколько лет тому назад на пистолетной дуэли в Бостонском парке. «Она дома очаровательная и любит общество», — сказал Грег. «И на десять лет старше меня», — сказала Марина. Тут Люсетта обратилась к матери. «А кто такие евреи?» — спросила она. «Инакомыслящие христиане», — ответила та. «А почему Грег еврей?» «Почему, почему? Да потому что его родители евреи». а родители его родителей? И арьер родители? Я право не знаю, моя милая. Твои предки были евреями, Грег? Признаться, я не уверен, сказал Грег. Иудеями, да, но не жидами, в кавычках, я хочу сказать, не комическими персонажами или христианами-коммерсантами. Они перебрались из Татарии в Англию пять веков тому назад. Дед моей матери, правда, Французский маркиз был, как мне известно, католиком и бредил банками, ценными бумагами и золотом, так что мне легко представить себе людей, которые могли бы звать его «Анжуиф». Э, Это ведь не такая уж древняя религия, во всяком случае, в сравнении с другими, не так ли? Сказала Марина, повернувшись к Вану в смутной надежде перевести разговор на Индию, где она была танцовщицей задолго до того, как Моисей или кто-то еще родился на заросшем лотосами болоте. Да какая разница, начал Ван. Абель, как Люсетта звала гувернантку, она тоже не мыслящая христианка. Да, «Какая разница?» — воскликнул Ван. «Кого волнуют все эти ветхие мифы? Не все ли равно, эл или Аллах? Кирка или церква, шпиль или купол, московские мечети, бронзы и бонзы, клирики и реликвии, белые от солнца верблюжьи ребра в пустыне? Это не более чем ржа и мираж общинного сознания». А с чего вообще начался этот идиотский разговор? Вмешалась ада, отрывая руку от головы уже частично украшенного дакеля или таксика. «Меа кульпа», — пояснила мадемуазель Ларивьер с видом оскорбленного достоинства. «Я лишь позволила себе заметить на пикнике, что Грек, должно быть, не станет касаться сандвичей с ветчиной, поскольку евреи и татары не едят свинины». «Римляне, — сказал грек, римские колонисты, распинавшие в древности евреев, христиан и воровинов, вместе с другими несчастными, тоже не ели свинины, но я определенно ем, как и мой дед». Люсетту озадачил употребленный Грегом глагол, и, чтобы показать его значение, Ван сдвинул ступни, раскинул руки и закатил глаза. «Когда я была маленькой девочкой, — сказала Марина недовольным голосом, — Историю Месопотамии преподавали едва не с пеленок. Не все маленькие девочки способны усвоить то, чему их учат», — заметила ада. А разве мы месопотамцы? Спросила Люсетта. Мы гиппопотамцы», — сказал Ван. Иди-ка сюда, добавил он. Мы еще не пахали землю сегодня. За день или два до того Люсета потребовала, чтобы ее научили ходить на руках. Ван держал ее за лодыжки, пока она медленно продвигалась на покрасневших ладошках, время от времени с хриплым от натуги ворчанием, подгибая руки и падая в траву или останавливаясь, чтобы цапнуть зубами ромашку. Дак громко лаял, протестуя. «Эпуртан!» — сказала морщись чувствительная к шуму гувернантка. «Я дважды читала ей пьесу Шекспира о злом ростовщике в басенном переложении «Сигюр». Она еще знает переделанный мною монолог его безумного короля, сказала ада. Се флориен ме, мезанивер, жаме, жаме, жаме, жаме, жаме. Не нествер, нествер, нествер, нествер. Ах, это замечательно! воскликнул Грег, буквально всхлипнув от восхищения. Не так энергично, дети, крикнула Марина, обращаясь к Вану и Люсетти. — Эльдемьен Пурп. «Она начинает багроветь», — прокомментировала гувернантка. «Мое мнение неизменно. Это неприличная гимнастика. Вредна для нее». Смеясь одними глазами, своими крепкими, как у ангела, руками держа чуть выше подъема холодные бледно-морковные ножки девочки, Ван вспахивал землю, направляя Люсетту будто саху. Ее яркие волосы упали ей на лицо, юбка задралась, открыв панталончики, и все равно она требовала от пахаря продолжения. «Будет, будет!» — сказала Марина плугарям. Ван осторожно опустил ее ноги и оправил платье. Она полежала с минуту, чтобы отдышаться. «Знаешь, я с радостью одолжу его тебе в любое время», — сказал Грек Ади, «И насколько пожелаешь. Хочешь?» К тому же у меня есть еще один черной масти. Но она покачала головой. Она покачала склоненной головой, все продолжая без остановки сплетать ромашки. «Что ж», — сказал он, вставая, — «пора. Честь имею кланяться. До свидания, Ада. Кажется, это твой отец там под дубом, правда?» «Нет, это вяз», — сказала Ада. Ван посмотрел в ту сторону лужайки и с напускной задумчивостью и, быть может, «Столикой мальчишеской рисовки» сказал. «Мне бы тоже хотелось полистать эту двулузовую газету, когда дядя закончит. Я должен был играть за свою школу во вчерашнем матче по крикету. Вин болен, не в силах держать биту. Риверлейн посрамлен».